Глава 24. 16М плюс 1Ж. До запуска немца 6 часов. На срочный сбор явился весь основной офицерский состав, чье мнение было интересно генералу. С подпорченным настроением явился Исаий Исаевич. Шла подготовка к началу совещания. «Где твой помощник?» — спросил генерал, посмотрев ему за спину. — Уволил. — Правильно. Я сразу решил, что он какой-то не такой. — брезгливо прокомментировал генерал решение мэра. — Не такой — это какой? — Ну, жидкий. Бывают же такие, которые... — генерал попытался изобразить что-то бесформенное. — Ну, жидкие. — Да, бывают. Согласился Исаий Исаич, кинув взгляд на вход, где без приглашения, появился и направился к ним Касим. — Ладно, все собрались. Внесите в протокол. Вечернее совещание объявляю... — начал Шапи Магомедович, но резко остановился. — Генерал? — спросил офицер. — Генерал? — Хм... Шапи Магомедович смотрел в пятнадцать пар суровых мужских глаз, ожидавших его приказа. — У нас женщины есть. — В смысле, вообще или тут? — Жены есть. У всех, кроме Али Мирзаева. Али Мирзаев печально опустил глаза. — Да нет, тут есть женщины. В нашем штабе, в лагере где-нибудь есть. Один из офицеров в уголке приподнял неуверенно руку. — Да. — Патя есть. — Это кто? — Ну, она за жрачку отвечает. — Продовольствие, — поправил офицер, стоявший рядом. — Кухарка, что ли? — Нет, она регулирует снабжение провиантом нашего контингента. — Она офицер? — Капитан вроде. — Ну, хоть офицер. Зовите, что ли? — Для чего, Шапима Комедович? — Для одного голоса женского. чё пристал? — взвизгнул неожиданно для всех генерал. «Зовите, — говорю, — эту пачу!» Через минуту в штабе показалась симпатичная брюнетка, лет сорока. «Вызывали?» «Мы уже начинаем. Где вы ходите?» — рявкнул генерал. «Я?» «Займите место за столом!» так Он заново осмотрел весь состав. Шестнадцать мужчин и одна женщина. «Ну, вроде теперь нормально. Все, начали. На повестке один единственный вопрос. «Как освободить дерево без применения нашего стандартного инструментария? Ну, без ножей, гранатов, автоматов, танков. Что там еще?» «Самолетов», — шепнул на ухо офицер. «Ну да, и без самолетов. Как снять их оттуда?» «На решение этого вопроса у нас ровно шесть часов. В момент, когда президент страны по всем телеканалам скажет «Салам алейкум» или что он там говорит», — На дереве, короче, никого не должно быть. — К сожалению, — он поднял над головой распечатку, — отчет спецслужб не самый перспективный. Совершенно неожиданно получилось так, что гражданам России интереснее, чем завершится история большой суеты, чем новогоднее выступление президента. Это, мягко говоря, нестандартная ситуация, я бы даже сказал, шокирующая. Так что мы должны свести к минимуму внимание к дереву, к махачкале и к Респ... Генерал взглянул на поднятую руку офицера Патимат, фамилией которой он не знал. «Вопросы потом». «Я просто хотела уточнить». Ее лицо озаряло наивнейшая улыбка. «Указано ли в отчете, что все это связано с тем, что большое количество внимания устремлено на неожиданно вскрывшиеся проблемы республики, да и всей России в целом?» «Ну, то есть, стоит ли на кону имиджевый вопрос, учитывая внимание международной прессы?» «Откуда вы знаете содержание отчета?» «Я не знаю». «Хорошо. Тогда там так не написано. Вообще по-другому написано». «Ну ладно», — улыбнулась она. «Идем дальше. Как я и сказал, в полночь на дереве никого не должно быть. Запуск, Касиму. Как называется ваша шейтан-машина?» Немец. Просто немец. Запуск немца планируется на 0 часов 5 минут. Так что в ближайшие 30 минут я жду от вас дельных предложений. А теперь начинаем все вместе усиленно думать. 14 минут спустя. Генерал. Да. А может нам объявить их террористами? Нет. Мы уже изучали этот вопрос сто раз. Еще 7 минут спустя. Генерал. — Да. А если мы пригрозим им увольнением их родственников? — Во-первых, чтобы не повторять неудачный опыт, нам запретили пользоваться этим методом. — Во-вторых, — он воровато посмотрел на мэра, — мы вообще такие методы не практикуем. — В-третьих, к сожалению, ни у кого из тех, кто захватил дерево, нет родственников, работающих в госорганах. — Через три минуты... «Генерал, а что насчет Кадеева-Шамиля?» «А что с ним?» «Ну, он как бы в нежелательных списках. Участвовал в диверсионных мероприятиях». «Он просто взорвал грузовик. Это не одно и то же», — раздраженно отреагировал генерал. «Что он сделал?» — переспросил мэр. Ну, «Ну, у нас тут два года назад стройка была, и одна стройкомпания по госзаказу начала застраивать территорию, А он в составе других активистов нанес порчу строительному оборудованию. Его схватили, выпустили под залог. Суд будет после праздников. Ему грозит до двенадцати лет за порчу имущества. И вы об этом не хотели мне говорить все это время. Он взорвал грузовик, возмутился Касим. Это же угроза жителям города. А еще сюда приперся с сумкой, которую так и не открыл. «Что он в ней скрывает? Что он собирается взорвать на этот раз?» «Это была стройплощадка, и там никого не было», — ответил генерал. «В любом случае, этот человек склонен ко всякого рода взрывам. Я напоминаю про наличие у него бороды». «Мы не придерживаемся тут таких стереотипных взглядов», — генерал стукнул по столу кулаком. «С какого это времени?» «Сегодняшнего дня». — ответил он, бросив взгляд на офицера Патимат. — Знаете, Шапи Магомедович, вы просто наслушались речей своей жены про всякое равенство офицеру Патимат. — Извините, вы не в счет. Я вообще европейского мышления человек. И я за то, чтобы женщины занимали любые должности и вообще зарабатывали с мужчинами на равных. — Генералу. — Но мы же сейчас говорим не про сказки. — Нет, и еще раз Нет. «Вы заставляете меня начать обсуждение на более высоком уровне. А вдруг вы занозивы в сговоре?» «Извините!» — женщина снова подняла руку. «Замолчите, Касим!» — Кпатимат. «Давайте свой женский взгляд на нашу проблему. Мне кажется, что было бы неплохо с ними поговорить. Мы уже три дня с ними разговариваем». «Это не то». Очевидно, что Валерия Занозиева занимает высокое положение в криминальном коллективе, а мы, женщины, ценим настоящий, искренний и честный разговор. «Поэтому мы и развелись», — буркнул генерал. «В общем, не на расстоянии, а вживую. Настоящие переговоры, лицом к лицу. Давайте просто перестанем уже перекрикиваться с ними». «Мне кажется, идея хорошая. Пора поговорить нормально, по-человечески». Согласился Исаий Исаевич. «Еще предложение?» — резко спросил генерал. Офицеры ответили молчанием. «Хорошо. Тогда будем говорить. Объявляю переговоры лицом к лицу».